Глава 3. Советник не стал спорить и делать по-своему, хотя имел иное мнение по поводу выбранной комнаты, которая по факту оказалась непригодной для жилья, но, будучи человеком внимательным, отнесся с пониманием к Еле. Хочется ей жить чуточку выше и дальше ото всех, пожалуйста. Возможно, в этом выборе есть еще какой-то тонкий смысл, который на данный момент мужчина распознать не мог но впереди у него довольно много времени. Маленькая птичка, что сейчас лежала на сильных мужских руках, интересовала, приковывала к себе взгляд. Такая же легкая, такая же доверчивая, выпила отвар, даже не дрогнув, безоговорочно доверяя. Мужчина резко остановился со своей ношей. Мой друг был отравлен тем, кому безоговорочно доверял, проговорил про себя советник. Он сам принял отравленный напиток. Сам его сглотнул, ведь Инвард всегда был осторожен, всегда все перепроверял по несколько раз. А тут не уследил. Значит ли это, что рядом с ним на тот момент был человек, который имеет больше веса перед другими? Вполне возможно. Да еще и слова ведьмы меня подталкивали к крупным проверкам. Но как их организовать и не быть замеченным? Как сделать так, чтобы приближенные к королю ничего не поняли и не заподозрили? Был один вариант, но тогда, тогда придется воспользоваться своей силой, тогда придется еще раз убедиться, что мужчина не такой, как остальные, что изгой, что одиночка. Продолжив свой путь, поднялся по лестнице на чердак и замер, когда увидел открывшуюся перед глазами картину. Да, об этом я не подумал. Все учел, кроме того, что новая помощница выберет вместо обычной комнаты старый грязный чердак. И что, естественно, убрать его она попросту не успеет. Оценив свой резерв, прочитал заклинание, после которого вся пыль, что хранилась по уголкам, на полках и книгах исчезла. Воздух чище хоть и стал, но сделать мокрую ворку необходимо. Зато вытрясать матрас и подушку не придется. Советник осторожно уложил Киру на узкую и явно неудобную кровать, посмотрел долгим взглядом на девушку, понимая, что ведьма не просто так ее сюда перетащила. Нет, наставница и учительница четко знала, что делает. Ни одно ее движение, ни одно ее слово не носило хаотичный характер. Она даже не поддавалась эмоциям, как другие. Не могла она в порыве чувств выкрикнуть что-то обидное. Нет, Она здраво оценивала ситуацию, наперед зная весь разговор. В ее рукаве всегда имелся козырь, которым женщина умеючи пользовалась. И тогда захотелось задать закономерный вопрос: "Зачем здесь Кира? Какая ее роль?" Покачав головой, мужчина спустился в комнату, где быстро переоделся и довольно скоро покинул дом, плотно закрыв за собой дверь и заперев для надежности замок. Сам дом был укрыт защитой но на всякий случай проверила его. Только после этого открыл ворота и широким шагом вышел на улицу большого города. Как и обычно, вокруг небольшого дома было пусто, как зона опасности, которая обнесли высоким забором. Люди обходили это место стороной. Даже и соседей не было, что с одной стороны очень даже неплохо. Дом советника из темного камня смотрелся немного жутковато только парадное крыльцо, до оформление вокруг окон придавало ему хоть какое-то величие, но не более. Скопиз с заросшим садом, высоким забором, что обнес участок со всех сторон, было довольно мрачно, но поделать с этим мужчина ничего не мог. Забор был сделан из высоких каменных столбов, которые между собой соединялись коварными решетками. Через них и было видно все запустение, до которого просто не доходили руки. Хотя и семена для посадки цветов имелись, и нужный для работы инструмент, пожалуй, не было самого главного времени и желания. Как известно, без этих двух составляющих ничего не выходит. Поэтому мужчина даже не дергался. Ему бы дом в порядок привести. Благо для этого нашелся помощник, а там может и садом займется. Путь до королевской резиденции был неблизким. Но мужчина сегодня выбрал именно пешую прогулку, желая прочистить голову, и еще раз подумать над тем, что упустил. Как назло, никто в этот день ничего не видел, ничего не слышал. Все вдруг резко потеряли память и не могли даже припомнить, принимал кого король или нет. Нашли друга советника в комнате, закинутой головой назад, дыхание тяжелое, кожа бледная. Сразу стало понятно, отравили, но убить не убили. Чего тогда добивались? Зачем оттянули момент? Одни вопросы, сотни списанных листов с планом, тысячи идей и мыслей в голове, но ни одна не дала результата. Советник двигался уверенным шагом, распугивая перед собой прохожих, которые попадались на его пути. Они попросту низко пригибались к земле, кланялись, а после крестились и избегали как от чумы, хотя он и есть чума. Резиденция, в которой сейчас находился Инвард Великий, патрулировалась по всему периметру лучшими стражниками. Ради безопасности друга советник даже пригласил наемников, которых попросту было невозможно отличить от обычных граждан. Но они здесь, среди простого местного населения, теряются с глаз других, прячутся и следят так, как никто другой не может. Эти люди каждый день докладывают своему начальнику о подозрительных личностях, что смогли заметить в городе, о каких-либо изменениях. Теперь же мужчина даст новые указания: смотреть и запоминать, кто из приближенных короля приезжает в этот огромный дом, в котором случилось такое несчастье". Пройдя через пост охраны, которая тянулась перед советником чуть ли не в носочках, быстро преодолел сад обошел выключенный фонтан и остановился перед парадным входом, поднимая голову вверх и находя глазами комнату товарища. Шторы тщательно закрыты, чтобы ни один лучик света не проник в покои правителя. А вот на втором этаже кто-то поселился. И если судить по расположению комнаты, прибыла невеста друга. Прищурившись, советник не стал делать поспешных выводов. Тут все находятся под подозрением. Не стоит раньше времени вешать ярлыки. Тем более избранница друга была далеко от магии точно так же, как и Кира. Быстро поднявшись по лестнице и открыв дверь, первым же делом потребовала отчета. Прибыла принцесса Эйлин. Надолго советник нахмурился, потому что эта девушка сейчас должна быть со своими родителями и готовиться к свадьбе, а не приезжать, можно сказать, в дом будущего мужа. Это как минимум неэтично, навсегда шепотом проговорил управляющий, вжимая голову в плечи. Она узнала, что произошло с его величеством, и желает лично позаботиться о нем. Помощник короля прикрыл глаза, стараясь совладать с эмоциями. Управляющий отшатнулся и упал на колени. Извините, пощадите, не мог не пропустить будущую королеву. Это еще совсем неизвестно проговорил, будет она королева или нет. Кто-то растрепал о том, что произошло с Инвардом. И этот кто-то обязательно поплатится за свои слова. Осталось только узнать имя несчастного. Советник быстро направился в сторону лестницы, где ему навстречу спускалась принцесса Эйлен. Мужчина до сих пор не мог понять, при каких обстоятельствах она познакомилась с Инвардом, а главное, чем покорила Нетипичная для нас из соседнего государства, откуда родом принцесса, внешность. Белая кожа, которая сразу же розовеет, если прямые солнечные лучи попадут на открытые участки. Она словно сгорала, на красном месте образовывался ожог, поэтому девушка всегда и при любых обстоятельствах носила платье в пол с длинными рукавами или белые кружевные перчатки из тонкой дышащей ткани. При себе будущая королева всегда имела зонтик, за которым и пряталась, но чаще всего носила шляпки, что закрывали все лицо, делая тень даже на плечи и шею. Кроме этого, волосы ее были белые и немного волнистые. Ее помощницам приходилось долго трудиться, чтобы хоть как-то собрать их в единую прическу. Было даже мнение, что волосы живут собственной жизнью и не даются в руки тем, кто к ним прикасается. Но больше всего советнику не нравились глаза, бледно-голубые, бесцветные, неживые. Они не завораживали, а наоборот, заставляли отвернуться. В них не хотелось смотреть, даже не было желания при этом разговаривать с девушкой. А вот Инвард говорить мог часами, точно так же, как и восхичаться нетипичной красотой Эйлин. Доброго вам здравия, советник поприветствовала девушка, сделав небольшой поклон, подхватывая подол своего платья. Как и обычно, мужчина быстро прошелся по ней взглядом и чудом не передернул плечами. Нет, не подходит она на роль королевы. Не чувствуется в ней того, что должно быть. То ли трепета, то ли уважение, вот отвращение, пожалуй, да, но не Худая, угловая, высокая и совершенно бледная словно не спала больше месяца и не ел больше года. Королев должна быть иной. Помолвку, которую так опрометчиво назначил Линбард, можно было разорвать. Вот только тут должно быть желание короля или стечение неприятных обстоятельств, например, недееспособность правителя. По мнению советника, отличный повод отправить эту заморскую принцессу обратно. Тем более страны никогда между собой не дружили. Да и выгодных соглашений друг с другом не заключали. Так для чего этот фарс?" И вам", ответил мужчина, коротко кивнув. Пойдемте в мой кабинет. Нам необходимо уточнить один очень важный вопрос". Девушка двинулась за советником на второй этаж, где почти у самой лестницы находился нужный кабинет. Вот дальше за широкими дверьми было второе крыльцо, которое предназначалось для проживания гостей. Как раз там и поселили принцессу, потому что никто не знал, что делать с незваной гостьей. Кабинет советника был темным и мрачным, как комната пыток. Единственными отличиями от упомянутой комнаты был большой шкаф за спиной у дальней стены, огромный стол из темного дерева, да два неудобных стула для гостей. Именно в него уселась Эйлен. Поерзала немного, желая найти удобное положение, да только советник знал, что его нет. Зачарованный этот предмет мебели был им лично. Выносить его из кабинета было строго запрещено, а трогать без разрешения, тем более. Обычно те, кто садился на этот или соседний стул, начинали нервничать, выдавать себя, разбалтывать то, что должно оставаться в тайне. Сейчас же мужчина смотрел на принцессу, что поджимала свои тонкие губы, которые при этом тоже бледнили. И думала о том, что пригласит к себе на разговор каждого, кто находится здесь и кто мог находиться в день отравления Инварда. Позвольте уточнить, милая Эйлин, зачем вы здесь? Сцепил руки в замок и облокотился локтями о стол. Поза советника была максимально расслаблена, выражение лица отстранено. Я узнала, что моего будущего мужа отравили, вспыхнула, как маков цвет девушка. Но совсем скоро красные круги на щеках вновь исчезли, оставляя на своем месте чуть заметную розоватую кожу. Мужчина вздохнул, постучал пальцами по столу и снисходительно уточнил: Кто поведал вам эту чушь? Элен сложила руки на угловатых коленях, которые были видны сквозь натянувшуюся ткань ее очередного длинного платья. Вздохнула и произнесла: Мне рассказал Инвард. Во сне». Советник мерил кабинет шагами, убрав руки за спину, потому что в ином случае был шанс кого-то убить или покалечить. Сон ей приснился. Сон. Да, мужчина бы поверил, если бы Эйлен имела внутри себя хоть каплю магической силы. Тогда бы списал ее видение на вещий сон, что бывает крайне редко, но исключать такой вариант нельзя. В истории были описаны события, когда два любящих друг друга человека видели сны с участием своей пары и предотвращали страшные последствия в будущем. Но любящие предназначены, а не вот это. Естественно, советник не поверил, чем оскорбил девушку, лицо которой снова пошло красными пятнами. Да что вы понимаете в любви, выплюнула она, совсем позабыв, кто перед ней стоит. Или же не боялась, раз смогла высокомерно задрать свой длинный нос. "Ничего", согласился мужчина. "Но я отлично понимаю во всем остальном". Теперь же у советника была крайне важная задача найти человека, который докажет, что в момент отравления именно эта дама находилась у своих родителей, а не прибыла в этот дом без предупреждения, как сегодня. Конечно же, Аярат первым же делом отправил Эленна обратно. На ее желание видеть короля разводил руками и полностью игнорировал требования. Он занят, только и дал ответ. В следующий раз будете предупреждать о своем неожиданном визите. Это правда, я чувствую, кричала она, распугивая слуг и доводя советника до греха. Не забивайте свою голову ненужной информацией, домой. Домошни отправил несколько человек Айрата. Да еще на всякий случай мужчина повесил на будущую, очень надеялся, нет. королева маячок. Будет за ней следить каждый день, потому что свой длинный нос она стала совать туда, куда не следовало. Арат вышел из кабинета, когда немного успокоился. В резиденции было тихо, люди попрятались по углам, не желая попасться ему на глаза. И это правильно. Сейчас он был явно не в лучшем душевном состоянии. Лестница на третий этаж, и нужная дверь появилась быстро. Тут специально перед покоями никто не стоял, дабы не привлекать лишнего внимания. Но вот внутри в комнате были врачи, лекари, служанки, которые следили за состоянием короля, записывали любые изменения и кормили через трубку. Хоть так ел. Уже не безнадежный случай. Советник все низко поклонились и стали по очереди рассказывать об изменениях, которых не было. Сдавил пальцами переносицу. Мужчина глубоко вздохнул и попросил всех выйти. Взгляд зацепился за кровать, на которой неподвижно лежал друг. Внутри все обдало кипятком, потому что плохой он, товарищи, и соратник расубится до сих пор на свободе. Как только стало пусто, советник присел на край кровати и всмотрелся в безмятежное, и осунувшееся лицо. "Твоя ненаглядная" примчалась и заявила, что ты ей снился. Извини, друг, отправил ее обратно. Помнишь же, что на дух ее не переношу, тем более с той первой встречи. Это был бал, на который Инвард решил пригласить соседей. "Пора выходить из тени", здраво рассуждал он. "Нам есть что предложить и показать. Это раньше мы стояли в самом конце и дожидались своей очереди. Теперь же поднялись неприлично высоко. Нами интересуются, к нам приезжают" Так почему бы не пойти навстречу? здраво мыслил, да добавлял советнику работы. Подготовка была грандиозной. и Если одни министры украшали города, расчищали дороги и вели беседы с гражданами, дабы рассказать, что в грязь лицом нам падать нельзя, то Айрат инструктировал тех, кто должен был отвечать за безопасность. Поверьте на слово, это в несколько раз тяжелее и ответственнее. Патрули в городе увеличились в два раза. А тех, кто обладал даром и магией, были направлены ближе к двору, безопасность короля и гостей превыше всего. На подготовку дали всего навсего восемь дней, ничтожно мало, но достаточно, если работать быстро и слажено. А люди советника именно так и действовали. За то время, что отправлялись письма с приглашениями, успели очистить город от черных наемников. Нашли несколько карманников и воров. Все они ждали решения в тюрьме. Разбираться с ними было совершенно некогда. Денник с самого рассвета свита короля были наготове. Ждали открытия первых порталов, через которые выходили гости. Все разные, все высокомерные, но с горящими глазами, в которых был и интерес, и предвкушение. Инвард Великий лично встречал гостей на дворцовой площади, слушал слащавые речи, от которых у советника скрипели зубы. Он всегда удивлялся, как же друг так может сам же достойным терпением не обладал, поэтому даже отошел на шаг от товарища, чтобы не терять его из поля зрения, но при этом максимально оградить себя от этого светского приема. Прибывших гостей почти сразу после приветствия отправляли в выделенные комнаты, дабы отдохнуть с дороги, привыкнуть к новым условиям и через некоторое время спуститься к обеду. Семья Эйлен прибыла в числе последних. Статный и высокий мужчина вышел в сопровождении Охраны, само собой. Однако кроме нее рядом с правителем стояли женщины и девушки разного возраста. Советник даже позволил себе одну единственную эмоцию, что довольно быстро исчезло с лица, и никто ее не заметил. Он был изумлен, это точно. Правители ранее приходили на поклон к Инварду в сопровождении семьи, но тут, тут было что-то другое. Приветствую правителя бескрайных земель Джердана пробасил гость, склонив голову в легком поклоне. И я вас приветствую, король гордый мудрый. Обычная церемония, обычные слова и прожигающий взгляд высокой девушки, что был направлен на советника. В нем было все, начиная от интереса заканчивая желанием. Женщинам земель Жердан себе такого не позволяли. Это же пигалица, что совсем недавно прошла порог совершеннолетия смотрела на Эрата, как на добычу или на будущий трофей. К слову, другие девушки от нее не отставали. Они выхватывали из толпы цели, прищуривали хитрые глаза и чуть заметно улыбались. Чутье взыграло сразу. Советник весь подобрался, потому что не нравилось ему это семейство и страна, которой правил король Гордон тоже. Прозвали его там далеко не мудрым, а хитрым. И если судить данным разведки, То престол он занял незаконным путем. Всех своих родственников продвинул по званию и безговорочно подчинил все структуры, которые только можно было. Тот, кто был против его правления и открыто призывал людей к расправе над королевской семьей, пропадали бесследно. Поэтому советник одним только взглядом дал распоряжение своим людям быть на чеку. Вот кому, кому, о этой дружеской стране он не доверял ни капли. Когда гости разместились, первым же делом Айрат направился к Линборду. Ты видел, в каком они составе прибыли? Сразу же спросил друг, как только советник пересек кабинет. Видел. И мне это очень не по душе. Я тоже недоволен. Вроде бы чего опасаться? Женщины же, но в них есть что-то такое, что именно обсудить друзья не успели. Сначала званый обед, на котором Инвард обязан был присутствовать. Потом прогулки, подготовка к балу, самому масштабному мероприятию, которое только могло было случиться в скромном государстве. Разряженные мужчины и женщины, столы с легкими закусками и напитками, стояли на каждом удобном месте, чтобы гости могли и голод утолить и перекусить. Запах огромного количества духов кружил голову, заставляя время от времени морщиться. Советнику даже пришлось подняться на балкон и наблюдать за всем происходящим свысока. Кстати, очень удачное место, видно каждого, а главное, при необходимости можно спуститься вниз, прямо по воздуху. Но гости вели себя мирно. Короли и советники общались между собой, явно обсуждая важные политические вопросы, составляя соглашения. Молодые девушки стреляли глазами, ждали начала танцев, чтобы там показать себя во всей красе. И только одна из них чинно поднималась по лестнице на балкон, где в гордом одиночестве стояла Эрад. "Почему вы не присоединяетесь к празднованию?" Эйлен, средняя дочь короля Гордона, явно не была обычна рамкам приличия. Либо у них в стране было принято такое поведение, навязчивое, дотошное. "Потому что я на службе, леди". Мужчина старался говорить как можно вежливее. Не отрывая взгляда от толпы, сканируя всех и каждого, и даже не спуститесь к танцам, девушка явно была настроена серьезно. Нет. Коротко и быстро, давай понять, что советника отвлекают разговоры. И даже если я вас приглашу. Ай раз резко повернулся, сканируя совершенно неприметную фигуру, высокую, худую, некрасивую, длинную шею, узкие запястья, и длинные пальцы что были обтянуты белыми перчатками. Непозволительно долго он рассматривал объект перед собой и отвернулся, не найдя ничего интересного для себя. "Нет", снова был его ответ. "Вот как?" ахнула девушка, а потом тихо и злобно добавила: "Ну-ну". И все. В этот вечер она его не донимала, общалась с другими представительницами прекрасного пола. И вот утром друг советника порадовал. Я очарован принцессой Эйлин. Очень яркая девушка, интересная, а главное, грамотная, много знает, может поддержать любой разговор и ведет себя как истинная королева. Если бы советник пил чай, обязательно бы подавился. А так просто во все глаза смотрел на Инварда и не верил своим ушам. Повтори еще раз. Даже подался вперед. А что говорить? пожал он плечами Кажется, наше государство скоро объединятся. Первым же делом просканировал друга, отмечая тот факт, что никакого магического воздействия на нем не было. Заглянул в чашку с чаем, принюхался. Ядом и не пахло. Тогда что случилось-то? Какая рад допустил-то? Потом долго задавался этим вопросом, смотрел на пару, что была разной, как огонь и вода, как лето и зима, и не понимал ничего. Эйлен была совершенно пустой. Она не могла никаким образом влиять на друга, только если и правда очаровать, да только чем? Все чаще советник присматривался к ней и не понимал товарища. Даже за вопросом шёл к ведьме, что, горестно, рассмеялся, и сообщил простую истину. «Вкусы у всех разные. Готовься сын мой, будет сложно. Мужчина потом и разговаривать с Инвардом пытался, объясняя то, что видит своими глазами. Но другу явно было виднее, если он сделал девушке предложение при всем дворе. Кошмар. Айрат на себе волос сорвал, ходил из угла в угол, а потом получил письмо. «Все еще не желаете принять мое предложение на танец? Стерва. Тогда с этим письмом ушёл к товарищу, и снова был непонят, проигнорирован и отпущен домой отдыхать. Все дамы были поражены моим советником. Смеялся Инберт. Это письмо явно от тайной воздыхательницы. Держись, Айрат, женщины всегда своего добиваются, даже если придётся идти по головам. Положив в свою ладонь в сухую ладонь короля, советник тихонько сжал ее. Я найду способ тебе помочь, обещаю. Но потом убери меня с этой должности. Инвард поморщился, и его друг резко подался вперёд потому что это было первое движение короля за все время ты меня слышишь изумился ты со мной друг потерпи немного мы справимся верь мне когда слуги вернулись обратно в покое, айрат уже успел составить план дальнейших действий от него потребуется много сил которые придется тратить с постоянной регулярностью но очень рассчитываем на положительный результат